Сопровождаемые генералом и его воинами, рыцари братства Порога въехали в город. По обеим сторонам улицы, по которым пролегал их путь, стояли отряды гвардейцев и стражников при полном вооружении. Кажется, чтобы организовать задержание троих рыцарей, в Доробион стянули воинов со всех окрестных городов. Рев толпы постепенно затихал, но вот сквозь густую мешанину вопли и визгов тяжко забряцало железо. Это двинулись след рыцарям гвардейские сотни. За дворцовыми стенами у арки, венчавшей вход в южную галерею дворца, Кай, Герб и Атар спешились под пристальными взглядами безмолвных воинов, выстроенных по обе стороны от открытых дверей. Дворцовая площадь, оставшаяся позади, медленно заполнялась гвардейцами, шедшими следом за рыцарями братства Порога. Сэр Кай, сэр Герб. И сэр Атар, так же громко, как у королевских ворот Дорбиона, произнес генерал Айман, остановившись на пороге входа в галерею. «Сдайте ваши доспехи и ваши амулеты!» Болотники освободились от своих доспехов. Теперь, разоблаченные, они напрочь потеряли устрашающий вид демонических воинов. Даже странно было подумать. Для того, чтобы их задержать, привлекли такое колоссальное войско. До того молчавшие ратники, стоявшие вблизи от болотников, стали перешептываться. Кое-кто даже хохотнул в кулак. Кайгер показались рядом с громадным верзилой северянином. Двое в пропитанных насквозь потом подлатниках, в коротких до колен штанах, босиком. Следуйте за мной, прогремел голос генерала Аймана. Их вели по бесконечным дворцовым коридорам, заполненным воинами так густо, что нередко приходилось становиться в затылок друг к другу, чтобы протиснуться. В одном из коридоров генерал королевской гвардии сэр Айман, следовавший впереди процессии, внезапно остановился. Остановились и гвардейцы, идущие рядом с ним. Остановились и рыцари братства порога и замыкавшие шествие стражники». Из-за поворота, до которого оставалось не более 15 шагов, послышались крики и звуки ударов. Приглушенный лязг, будто кто-то колошматил дубиной, выточенной из древесной ветви по металлу. Сэр Айман обернулся к болотникам и оттару. В глаза генерала прыгали, как две белки, удивление и испуг. Северянин напрягся, сжал кулаки. Стражники с лязгом повытаскивали мечи из ножен, Акай вдруг улыбнулся. «Герб же!» – сурово покачал головой, словно осуждая кого-то. Айман коротким кивком послал гвардейцев вперед. Пятеро с обнаженными мечами в руках бросились выполнять приказ. В коридор вылетела девушка в кожаном костюме путешественника, ладно обтягивающем ее тонкую фигуру. Следом за девушкой, задыхаясь и размахивая руками, Выкатился первый королевский министр господин Гавен. Назад! Срывающимся голосом закричал он, обращаясь, очевидно, к гвардейцам. Любой, кто тронет волосок на голове его высочества, будет сварен в кипятке еще до захода солнца. Этот тонкий крик, будто воздвиг между бегущими воинами и девушкой невидимую стену. Врезавшись в преграду, оратники остановились так резко, что один из пятерых не удержался на ногах. Рухнул ничком, загремев кольчугой по полу. А принцесса Лития и не думала замедлять бег. Растрепанные волосы обрамляли ее лицо золотым облаком. Пояса с мечом на ней не было. В руках она держала отломленную ножку кресла, массивную, явно тяжелую и уже изрядно расщепившуюся на конце. Перепрыгнув через упавшего, она точным ударом сшибла первого, кто попался ей на пути. Зазвенел, подпрыгивая сбитый шлем, а сам гвардеец отлетел в сторону и сполз по стене в уже бесчувственном состоянии. Ратники, не смея поднять клинка на принцессу, неуклюже затоптались на месте. За короткий отрезок времени, что надобен человеку, чтобы сделать единственный вдох, Лития успела прокинуть еще двух гвардейцев. Один сломился пополам от мощного колющего выпада импровизированной дубинки солнечное сплетение. Второй получил подсечку, заорал, выпустив меч, и уже в полете отхватил сильный удар ножкой кресла по затылку. Последнему уцелевшему из этой пятерки хватило ума отбросить от себя меч и упасть на колени, закрыв руками лицо. «Ваше высочество!» – выдохнул сэр Айман. За Гавеном бежали топоча ногами стражники и гвардейцы. Вид у них был крайне растерянный. Лития встала перед генералом, воинственно крутанув свое оружие. «Немедленно освободить рыцарей братства порога!» Вперев сыраемана взгляд, от которого тот едва не нырнул, как улитка, в собственные доспехи, отчеканила Лития. «Ваше высочество!» Часто дыша, простонал Гавен, привалившийся к стене несколько позади принцессы. «Ваше высочество, молю вас, вам необходимо вернуться в ваши покои. Вас ждет бассейн, вас ждут, уж не думаете ли вы предстать перед его величеством в таком виде?» «Не тебе говорить мне о том, как я выгляжу», — резко развернулась к нему Лития. «Я повторяю, сэр», — она вновь обернулась к Айману. «Я требую немедленного освобождения моих друзей!» Генерал уже пришел в себя. Когда он заговорил, голос его звучал хоть и почтительно, но твердо. «Я выполняю волю короля, ваше высочество. Прошу простить меня, но вы не в силах отменить его приказ». «Сэр Айман прав», – произнес Кай. Он смотрел на принцессу как-то, как будто видел ее впервые. Да он никогда и не видел ее, такой. Сырайман не может поступить на перекор королевской воле, как и мы. Принцесса обернулась к Гавену. В чем обвиняют моих друзей? Почему никто не может мне объяснить этого толком? Куда ведут их? «Судебный зал. Гавен никак не мог отдышаться. Его Величество ждет их там. Рыцари обезоружены и лишены доспехов. Так поступают с преступниками. Они вовсе не преступники. Я сильно сомневаюсь в том, что его величество знает обо всем, что здесь происходит. Уверяю вас, ваше высочество, знает. Отерся лбопот первый королевский министр. Ты говоришь, господин Гавен, его величество ждет моих друзей в судебном зале? Нехорошо сузило глаза Лития. Тогда я пойду вместе с ними. Гавен колебался несколько мгновений. «Как будет угодно вашему высочеству!» «Устало», — выговорил он. «В этом нет необходимости», — неожиданно произнес Кай. На него посмотрели удивленно. «О чем вы говорите, сэр Кай?» Запинаясь, выговорила литье. «Здесь творится что-то непонятное, и мой долг...» Тут и она замолчала, услышав приближающиеся торопливые шаги. «Его Величество, король великого Гайлона Эрл-Победитель», Показался из-за того же поворота, откуда только что появилась принцесса. Поступ короля была тверда. Полы длинной пурпурной мантии, которую по дворцовому этикету полагалось нести паре пажей, не мели пол, а развивались, не касаясь напольных плит. Пажи едва поспевали за королем, то и дело предпринимая комичные попытки поймать мантию. Лития, не отрываясь, смотрела на Эрла. И в неостывших еще от гнева глазах ее на миг плеснуло нечто странное Диковинная и неустойчивая смесь радости, тревоги и ожидания, мгновенное выражение, готовое перерасти во что-то иное. Так смотрит человек, которого в темноте зловонного переулка хлопнули по плечу, и, рывком обернувшись, он внезапно увидел позади себя улыбку знакомого. Эрл заметно изменился с тех пор, как принцесса видела его последний раз. Юноша превратился в мужчину. Он стал крупнее и, кажется, выше ростом. Юношеская подвижность лица застыла твердой печатью зрелости. Едва заметной серой паутинкой обозначились тонкие морщинки у глаз и уголков рта. Король двигался стремительно, но во всем его облике неуловимо считалось что-то нездоровое. Должно быть, такое впечатление создавалось от того, что кожа на лице Эрла выглядела неестественно свежей, Неровно-розовый, примерно такой, какой она становится, нарастая вновь после сильного ожога. Расстояние между королем и принцессой равнялось пяти шагам, когда все, кто находился напротив Эрла, склонили голову. Лития на мгновение замешкалась с поклоном. Эрл остановился перед принцессой. «Я рад», – широко улыбаясь, проговорил он, оглядывая по очереди Литию, Кая, Аттара, замедлив взгляд на гербе. «Я несказанно рад снова видеть вас, друзья!» Король поцеловал руку Литии и ненадолго замер подлин нее. Они взглянули друг на друга, и один, и другая, словно хотели что-то сказать, но, видимо, эти слова были из тех, которые говорятся наедине. Принцесса опустила глаза, а Эрл, дрогнув губами, отступил от невесты. Он посмотрел на Атара и шагнул к нему – и порывисто обнял рыцаря, надолго задержав в объятиях. Отпустив Атара, король подошел к Каю. Юный болотник глядел на Эрла с каким-то испытующим интересом. Но когда горный рыцарь обнял его так же крепко, как и северянина, Кай с готовностью ответил на объятия. Эрл рассмеялся и хлопнул Кая по плечу. Гербу Эрл подал руку, и когда тот с поклоном принял ее, обхватил кисть старика болотника обеими ладонями. «Сэр Герб, это брат... Э, ваше величество!» Запоздало представил Герба Аттар. «Рыцарь ордена Болотной крепости Порога. Он друг и учитель брата Кая. Брат... Э, то есть ваше величество!» «Я счастлив принять тебя в своем дворце, сэр Герб», — сказал Эрл. «Искренне благодарю вас, ваше величество, за гостеприимство!» — ответил Герб. И в тоне его голоса не было ни малейшей ниточки издевки. Старик говорил от всего сердца. Король отступил на шаг назад. Взгляд его случайно упал на замершего у стены Гавена, и лицо короля подернулось серым пеплом, словно он вспомнил о чем-то очень неприятном. Мне успели доложить, господин Гавен, обратился к первому своему министру Эрл, о безобразии, случившемся у ворот Дорбиона. Первый королевский министр вздрогнул. «Чернь!» – быстро проговорил он. «Эти болваны неверно поняли происходящее, но сэр Айман и его капитаны сделали все возможное, чтобы пресечь волнение в корне». «Ваше Величество!» – звонко заговорила Олития. «Верно ли говорил сэр-генерал, что вы приказали взять под стражу рыцарей братства Порога?» Король нахмурился. «Это так», – сказал он. «Это по вашему распоряжению, Ваше Величество, у моих друзей отобрали оружие и доспехи», – продолжала принцесса. «И амулеты», – снова подтвердил Эрл. «Мне жаль, Ваше Высочество, но такие действия предусматривает процедура взятия под стражу». «Я рассчитываю на то», – продолжал он, – «что мои братья поймут меня. Мне действительно пришлось отдать приказ взять вас под стражу». «И сделал я это потому, что так диктует мне мой королевский долг». «Вскоре все разъяснится», — сказал Эрл, посмотрев на Литию. «Следует только вначале уладить кое-какую формальность. И я хочу, чтобы мы покончили с этим как можно быстрее». «В судебном зале все готово», — спросил король у Гавена. «Да, Ваше Величество», — ответил тот. «Все собрались и ждут вас, и рыцари, и братство порога». «Да в чем же вина рыцарей?» – воскликнула принцесса. «Ваше Величество, скажите, в чем их вина? Если это тот досадный случай близ города Ордоба или в окрестностях Харлема, сэр Кай, почему ты молчишь? Ведь разъяснить это недоразумение проще простого». «Меня радует то, что совсем скоро мы будем иметь возможность разговаривать с Его Величеством», – негромко проговорил Кай. «Вы знаете, Ваше Высочество, как важен этот разговор и как долго мы его ждали. Ни к чему начинать его в спешке». «Сэр Кай», – опешила Лития, – «глядя на вас, можно подумать, что вас радует то, как повернулись события». «Все идет так, как и должно идти», – сказал Кай. «Ваше Величество», – снова обратилась Лития к Эрлу, – «скажите мне, что ждет моих наших друзей». Эрл дернул бровью, как от укуса насекомого. «Вам не стоит беспокоиться, Ваше Высочество», – сказал он. «Разве вы думаете, что я способен причинить вред своим братьям?» «Но их будут судить, и я тоже должна присутствовать в судебном зале». «Сожалею, Ваше Высочество», – тут же сказал ей первый королевский министр, господин Гавен. «Разве вы не помните законов? Только мужчины имеют право входить в судебный зал». Лития закусила губу. Она умоляюще взглянула на короля. Эрл улыбнулся ей в ответ. «Ваше высочество», — сказал король, — «закон есть закон, и к чему вам утруждать себя? Мы постараемся управиться поскорее, а потом все вместе, и я, и вы, и мои братья, Кай, Атар и Герб, и господин Гавен все усядемся за пиршественный стол. Близится ночь, великая ночь большого праздника».